Глава 5. В каменном подвале время текло иначе. Каждая минута растягивалась в час, каждый час в вечность. Дана уже потеряла счет времени, прислушиваясь к бесконечной капле где-то в сырой темноте и к скрибущимся в углу грызунам. Хотелось пить. Через время явилась леди Морвин, без еды, без воды, лишь с одним ядом в голосе. Змея. Ее шипящие слова расползались по каменным стенам. "Говори, что ты натворила с лордом Ренаром, своим законным мужем? Что так и не пришел в себя сморчок зеленый?» Дана с усилием выдавила усмешку, надеясь, что голос не выдаст ее дрожь. В подвале повисла звенящая, давящая тишина. За время заточения, слушая писк крыс и собственное бешено колотящееся сердце, она всё поняла. Выбора не было. Если лорд очнётся, она станет батарейкой с коротким сроком годности, источником силы до полного истощения. Если не очнётся, её казнят как убийцу. Так чего же теперь бояться этой обезумевшей старухи? Да как ты смеешь? Истеричный визг леди Морвин ударил по ушам. "С законного супруга так не уважать! Сознавайся, какую проклятую магию ты применила, отчего его волосы позеленели, а сам он висит меж жизнью и смертью, еле дыша?" Дана видела в глазах леди Морвин страх, даже ужас. Морщинистые руки тряслись. Пальцы судорожно сжимали и рвали изящный платок. Сознайся, покайся и сейчас же все исправь. Хозяйка замка сорвалась на крик, который перешел в виск. Я ничего не делала. Оправданий леди Ренар слушать не желала. Делала утром, рано утром тебя казнят. К брату не подпущу. Резко поменяла свои планы выживающая из ума леди. Фредерик. Из темноты выступила высокая фигура стража. Я здесь, госпожа. Немедленно отправляй людей на поиски подходящей магички. Сию минуту. Но кого я пошлю? Людей почти не осталось, как и золото. Его голос был спокоен и почтительно холоден. Ты еще спорить с хозяйкой будешь? Звук пощечины был практически бесшумным. Какая сила в хрупких руках? Фредерик лишь усмехнулся, не отступив. Ты. Тогда ты поезжай, Разыщи не одну, а несколько девушек, если не получится купить, то выкради. Я даю на это свое позволение и сама буду отвечать перед недовольными родственниками. Леди Морвин, пребывая в своих мыслях, не заметила, как Фредерик вновь ухмыльнулся. Слушаюсь, госпожа. Страж развернулся и растворился во тьме так же бесшумно, как и появился. А ты готовься и молись. Леди Морвин ядовито бросила через плечо, уже удаляясь. Эта ночь станет для тебя последней. Что ж, недолго музыка играла, глухо прошептала Дана, плюхнувшись на скрипящий лежак. Отчаяние сдавило горло. Как книжные попаданки сбегают из-под замков, по щелчку пальцев выходят замуж за богатых красавчиков. Где эта удача в виде принца, который спасет меня, поцелует и замуж возьмет? Дана была уверена, что до утра не сомкнет глаз от стресса, но все же уснула. Разбудил ее тихий звон и скрип. Что? Уже утро? Испуганно распахнула глаза, уверенная, что за ней пришли, но ошиблась. Никого не было, и лишь факел на стене отбрасывал тревожные пляшущие тени. Жажда и нужда заставили ее подняться. Возвращаясь к лежаку, она бросила взгляд на дверь, и сердце ее замерло. На полу у самых прутьев стоял глиняный кувшин, деревянная кружка и потертая сумка. Но главное дверь была приоткрыта, Тяжелый засов отодвинут, замок валялся на полу. Что это? В два шага пленница оказалась возле двери. Она открыта. Удивлению не было предела. Напившись прямо из кувшина, Дана схватила сумку и выскочила в коридор, не забыв прикрыть за собой дверь. Не знаю, кто мой спаситель, но спасибо, пробормотала она, идя в сторону выхода. Каждая следующая дверь на ее пути легко поддавалась, будто невидимая рука расчищала ей путь. По обрывкам воспоминаний Даники она помнила дорогу к выходу. Рука сама потянулась к факелу, но она одернула себя. Огонь был верным предателем, маяком для погони. Оставалось уповать на свои силы и тусклый свет луны. Замок спал. Единственный страж во внутреннем дворе лениво прошагал мимо кустов, где затаив дыхание, прижалась к земле дана. Едва он скрылся из виду, беглянка рванула прочь к неприметной калитке в дальней стене. Скрипнувший железный засов поддался с усилием, и вот она свобода. Перед ней лежали два пути: направо к бурной холодной реке, чей гул был слышен даже отсюда, налево в густой непроглядный лес где царили иные опасности: хруст ветки под лапой хищника, желтые глаза во тьме, шепот листьев. Но по памяти Даники именно там, на другой стороне чаще, лежал спасительный морской городок с чужими кораблями, готовыми унести ее прочь от этого кошмара. Сделав глубокий вдох, пахло хвоей и свободой, Дана шагнула в темную пасть леса.